Может Библию? Да, верно. И до потопной Еписания не успокоит сейчас смятение души. Или лучше того чудака, что Дон Кихотом зовется. Время уже всюду остановило свои ветряки, а ты до сих пор живешь в памяти людской и королей, и царей обскакал на своей сухопарой кляч, и фюрера обскакаешь. Лесник вытянул зачитанную книгу, подошел к свече, но в это время во дворе люто залаяла овчарка, потом звонко забухали копыта, заскрипели колеса, загалдели чи-то голоса. Мнется от каких-то приблудных на ужин или ночевку. Магазинник бросил книгу на стол, схватил дробовик, отодвинул железные засовы сеней и осторожно вышел из хаты. Кто там? На ночь глядя притащился. У ворот зашевелились две фигуры. Немного далее серебристо позвянивали упряжью кони. И ещё кто-то качался за ними, пронизывая темень дулом ружья. "Паны благодетель, привежи своего волкодава, а то навеки уложим его". Магазаннику удивился не угрозе, а этому пан уже и с ним на панство переходит. А кто же вы будете, такие проворные? Полиция. Вот, вот и приплела снова я власть. Чего ей только надо. Магазинник привязал овчарку, которая начала почему-то скулить и повизгивать. Потом пошел к калитке. Ее ногой уже недовольно открывал полицай с дряблым и круглым как решето лицом, с плошью зарытой моспой, тоже словно решетина. За ним настороженно с винтовкой наготове стоял чахлый и лапаухий недомерок. Его продолговатое башка была чем-то средним между лошадиной головой и кувшином. У тебя, пан никовой, нет и чужих. Подозрительно прохрипел. решетиликий в насторожённых бурках которого стояла одна злоба нет ну и мордоворот хотя бы ночью не приснился а кроме тебя кто-нибудь есть только старик смотри мне изобразил всем своим дряблым решетом недоверия если что не так сразу вырвем душу тут я и каюк У грозев полиции возмутили магазинник. Смерть у каждого за плечами ходит, перед глазами тоже, брякнул кувшинообразный недомерок. И на это лесник, как можно спокойнее, сказал: "Никто не знает, сколько нам Бог продлит веку". От этих слов полицаи притихли, а потом рышатоликий примирительно промолвил: "Прошу пан, веди в свою берлогу". Сопровождением двух пришельцев лесник не спеша пошел к хате. И только тут он увидел, что новые испеченные полицаи одеты не в форму, а в какое-то рванье, лишь на рукавах свежие повязки с надписью "Шутсманшавт". Бдительные гости обыскали и одну и другую половину хаты, обшарили каморку, даже посмотрели под печь. А потом молча вышли на подворье. Через какую-то минуту в хату вовалились и встали на пороге двое в штатском. Один высокий, насатый здоровяка, даже пригнулся, чтобы не набить косяком шишку на лбу, а другой худющий, с запавшим ртом и такой густой сеткой морщин, что казалось, не помирившись с лицом, она словно отделялась от него. Глянул магазинник на здоровилу в новом с искрой костюме, в свежей украинской сорочке чумачке и не поверил своим глазам. Перед ним вымотый, подстриженный, надушенный крепкими духами, прищурив глаз, картинно стоял и улыбался синими губами Анники безбородька. Откуда ты взялся, зловещий? узнал пан и благодетель высокоуважаемый словно в дубовой заслонке забил смехом а некий выдохнул хозяин не взяли такие черти своего плута с помощью которого ещё в ту войну началось его грех падение и охота за грешной копейкой снова завьюжили в голове все давно прошедшие ужасы и виселицы у которых стояли в очереди обречённые и свечи на поминальном хлебе старика Чавнера и мать с ребёнком в горле застряли слова и он только смог повторить Аникий Аникий Иванович с гонором поправил безбородик Пусть мелкота не ведёт себя с ним за понебрат Он подошёл к растерянному леснику протянул волосатую лопату руки здорово здорово пан и благодетель как теперь поживаешь подскакиваешь или притих и э, живём лишь бы день дотянуть до вечера неопределённо пробормотал магазинник что это такую унылую завёл в год воскрешения меркурия мне бы лучше иметь год не меркурия о тех святых, что умеют торговать. Не дурень какой-то выдумал, что жизнь это торжище. Безбородька показал в усмешке пожелтевшие бабины зубов. Хорошо, хорошо, сказал. А мы к тебе, высокоуважаемый пан и благодетель, с официальным визитом. Даже с официальным. Не знает ли сник, что ответить нежданному гостю, крепко вцепившемуся в его ладонь. Вот так и в душу вцепится. Эхэж. Прежде всего знакомимся. Безбородко кивнул головой на спутника с тусклыми глазами, в чуприне которого поблескивал иней. Край саграном, Гаврила Рагиня. Гаврила Рагиня. Скривился, словно от зубной боли. Край саграном. Видно, не любил, когда так искажали его имя. Не помер Данила, так болячка задавила. Снова ударил в заслонке смеха безбородка и нацелился взглядом, источавшим один елей, на лесника. А я теперь председатель украинской районной управы, то есть в чине, если перевести на большевистский, председателя райисполкома. Председатель райуправы а почему же не начальник полиции невольно вырвалось у магазинника опоздал я, братец, на эту должность опоздал всего на два дня опоздал с сожалением сказал безбородько и теперь имею честь работать с бывшим уголовником квасюком О, а как ты и до сих пор скоряжничаешь отшельником в лесах живёшь у нас говорят так в старом лесу Не выведешь и из лесу. Теперь мы тебе жить отшельником не дадим, решительно изрёк безбородьк. С чего, Пет? При новой власти твоя голова будет дороже цениться в селе. Магазинник насупился, уже оценили и мою голову, и мы, и гер, край, ландвирт, и эконом, комендант. торжественно провозгласил Безбородык. Эхэш. Наконец, насмешливо глянул на лесника агроном и пересохшими навесами ресниц пригасил презрение. А почему я не вижу у тебя ни богов, ни святых? спросил Безбородык, неодобрительно покачал перестоявшей шерстью на голове. а потом полез рукой во внутренний карман пиджака вынул оттуда пачку денег и торжественно положил их на стол между подсвечником и Дон Кихотом это Семён мой долг возьми какой долг Безбородко усмехнулся а помнишь что тысячу с которой несколько лет тому назад так не хотела расставаться твоя жадность Возвращаю тебе оккупационными марками, так как ни перед кем не хочу быть в долгу. А кто должен мне, тоже издеру, с кожи издеру. Бери свое. Спасибо за память. Я давно на этом долге крест поставил. А может перекусить из дороги? Магазинник глянул на кипу оккупационных денег, бросил их на постель и засуетился. Можно и по вечерять. Великодушно согласился Безбородык. Винопитие и церковь не запрещают, а тот окорок с дымком и слезой найдётся у тебя.